Часть третья. Траур и коронование. Глава первая. Королевская кормилица. Иоанн I, король Франции, сын Людовика X и королевы Клеменции, родился в Венсенском замке через полгода после смерти своего отца, в ночь с 13 на 14 ноября в Венсенском замке, 1316 года. Весть о его появлении на свет сразу же распространилась по всему Парижу, и знатные синьоры вырядились в шелка. В тавернах уже с полудня стоял дым карамыслом, так как для бродяг и пьяниц любое событие прекрасный повод выпить и покричать.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 Сему поколению, которому ещё предстояло родиться, будут давать имя короля, но самое удивительное то, что имя Иоанн впервые появилось среди имён французских королей. Ко всем этим маленьким Филиппам, маленьким Людовикам прибавится отныне и навеки маленькие Иоанны. Но мой первый, думала Мари. Когда в келью Уже проникли ранние осенние сумерки. К Мари вбежала молоденькая монахиня. "Мадам Мари!" крикнула она. "Мадам настоятельница зовёт вас в приёмную. Там вас ждут". "Кто?" "Не знаю, не видела, но если не ошибаюсь, за вами приехали". Щёки Мари запылали от радостного волнения. "Это Гуччо. Гуччо это отец", пояснила она послушницем. "За нами приехал мой супруг". Она застегнула лиф, быстрым движением поправила взбившиеся волосы перед тусклым оконным стеклом, заменившим ей зеркало, накинула на плечи плащ и вдруг в нерешительности остановилась перед колыбелькой, стоявшей прямо на полу. Не захватить ли с собой и мальчика, чтобы в первую же минуту встречи обрадовать гучю таким чудесным сюрпризом? Вы видите, как он ангелок спит.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 Удивилась лёгкости свои поступки. В белой зале, единственным украшением которой было огромное распятие до да две свечи, отчего сумерки, залёгшие в углах, казались ещё гуще. Мать настоятельница, сцепив в рукавах кисти рук, беседовала с мадам Бувиль. Увидев супругу хранителя чрева, Мари испытала не только разочарование, У неё вдруг почему-то появилась необъяснимая уверенность, что эта сухонькая женщина с лицом, изрезанным продольными морщинами, непременно принесёт ей горе. Всякая другая на месте Марии просто призналась бы себе, что не любит мадам Пувиль, но все чувства Марии были сродни страстям, и питая к кому-нибудь отвращение или любовь,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 Настоятельница многозначительно кивнула. Среди маленьких послушниц в её монастыре находилась одиннадцатилетняя девочка, незаконная дочь сварливого от Эделины. В присутствии Делины королеве было легче, и мадам Клеменцию то и дело требовала её к себе. Продолжала мадам Бувиль. Ну так вот, Эделина сломала руку, упав со скамейки, и её пришлось поместить в больницу. А теперь, в довершение всех бед, кормилица, которую мы выбрали ещё за неделю до родов, вдруг объявляет, что у неё пропало молоко. Подумайте только, в такую минуту, ибо королева, как вы понимаете, сама кормить не может, у неё горячка. Мой бедный юг мечется, суетится, из сил выбился и не знает, на что решиться, так как, ты да согласитесь, не мужское это дело. А сир де Жоанвиль Ничего не видит, ничего не помнит. Слава богу, что ещё не скончался у нас на руках. Короче говоря, матушка, мне одной приходится всё расхлёбывать. Марида Крессе старалась понять, почему её посвящают в дворцовые тайны. Но тут мадам Бувиль подошла к ней и затараторила. К счастью, я одна не потеряла голову и вовремя вспомнила, что эта девица, которую сюда привезли, уже разрешилась от бремени.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 крикнула супруга хранителя чрева. И ей-богу, она просто нихнулась. Вообразила себе, что замужем, вообразила, что папа о ней печётся. Хватит этих глупых выдумок. Я бы на вашем месте постыдилась даже имя нашего святого отца поминать. Мы немедленно отправляемся в Винсен. Нет, мадам. Никуда я не поеду, упорствовала Мари. Ярость затуманила рассудок мадам Бувиль, и не помнив себя, она схватила Мари за ворот и тряхнула её. Нет! Вы только полюбуйтесь на это неблагодарное создание. Распутничий беменит, о ней заботится, спасает её от рук правосудия, помещает в лучший монастырь, а когда королю франц и требуется кормилиться, мы, видите ли, начинаем кривляться.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 Если бы дядя Таломеи или сам Бувиль обратились к Мари до Крассс с такой же просьбой, она безусловно дала бы согласие. Сердце у неё было доброе и великодушное, она готова была выкормить любое несчастное дитя, а уж тем более королевское. Помимо природной доброты, её побудили бы к этому ч славе и даже личные интересы. Мари кормилица короля, а гучо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 Мари даже не пыталась разобраться в своих чувствах и отчаянно отбивалась. Её тёмно-голубые глаза заблестели от страха и негодования. Я буду кормить только своего сына, твердила она. Ну, это мы ещё посмотрим, злое создание. Раз вы не желаете покориться добровольно, я сейчас кликну конюшек, и они силой вас повезут. Тут вмешалась настоятельница. Ио монастырь святое прибежище, и она не может позволить чинить здесь насилие и самоволичить. Я не одобряю поведение моей родственницы, заметила она. Ну и ё, как никак, верили моему попечению. Но кто верил-то? Я, воскликнула мадам Бувиль. Пусть так, но это не значит, что вы можете действовать Силы в стенах монастыря. Мария выйдет отсюда лишь по доброй воле или по приказанию церкви. Или короля. Не забудьте, матушка, что ваш монастырь королевский. И я действую от имени моего супруга. Если вам требуется распоряжение конной табли, который назначен крестным отцом короля. Кстати, конной табли уже вернулся в Париж. Или распоряжение самого рягента. Мистер Югда бьётся от них в соответствии с приказом. Правда, мы и потеряем 3 часа, но зато будет, по-моему. Настоятельница отвела мадам Бувиль в сторону и шепнула ей, что Мари не случайно упомянула о папе и что тут есть доля истины. Ну и что ж, прервала её мадам Бувиль. Мне важно, чтобы король остался жив. А другой кормилицы у нас сейчас нет. Она подошла к двери, кликнула сопровождавших её людей и велела им схватить непокорную. "Прошу вас засвидетельствовать, батьмадам", заметила настоятельница, "что я не давала вам разрешения на это похищение". Двое конюхов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 А тогда, въезжая в Париж, как страдала она от жары, как ненавидела эти тяжёлые, грубые одеяния. Откуда бы я ни уезжала, мне вечно сопутствуют горе и слёзы, думала она. Неужели я так провинилась, что всё ополчилось на меня? Сынок её спал, укрытый плащом, чувствуя у своей груди это крохотное существо, ещё ничего не смыслившее и безмятежно дремавшее, Мария мало-помалу успокоилась. Она увидит королеву Клеменцию, поговорит с ней о Гуччо, покажет ладанку с частицей тела святого Иоанна. Королева так молода, она прекрасно собой и милостиво ко бездоленным. Королева Я буду кормить дитя королевы, думала Мари, девясьтому, что с ней приключилась столь неожиданная и необычная история, которая поначалу обернулась к ней самой мрачной стороной, в чём была по винна мадам Бувиль это грубая и властная женщина. Проскрипел на петлях подъёмный мост которые спешно опустили при их приближении, слабо порацокали подковы по толстым доскам, а затем громко зазвенели по мощёному двору. Мари предложили выйти из насилых. Она прошла между двух рядов вооружённых солдат, проникла в каменный плохо освещённый коридор, и тут перед ней появился какой-то толстяк в кольчуге, в котором она не без труда узнала мессира Бувиля.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 блистели лихорадочным огнём. Пить, умоляю, пить, стонала королева. Повивальная бабка шипнула на уху мадам Бувиль. И о целый час знабит. Зубы стучат, а губы совсем лиловые стали, как у покойницы. Мы уж думали, на отходит, бросились её оттирать, а теперь она, как вы сами видите, огнём горит.